«Стыдно отец говорить так о женщине, которая только что потеряла мужа». «Ну, извини, извини!» Примирительно пробормотал Джек и вздохнул. Они оба знали, что в своей оценке он не так уж далек от истины. Аманда Кингстон всегда выглядела спокойной, уравновешенной, уверенной в себе женщиной. Ни Джек, ни даже Пол, встречавшийся с Амандой гораздо чаще, чем отец, не могли припомнить случая, чтобы она вышла из себя». Прическа ее неизменно бывала аккуратной, а одежда такой безупречной и строгой, что каждый раз, когда Джек смотрел на это совершенство во всех отношениях, он испытывал почти непреодолимое желание взлохматить ей волосы, сорвать с нее платье, уложить в постель и посмотреть, что из этого выйдет. Неожиданно для себя Джек подумал об этом и сейчас, и даже повесив трубку, он еще некоторое время размышлял об Аманде, хотя обычно делал это довольно редко. Он хотел бы искренне сочувствовать ее горю, ибо хорошо помнил, как плохо ему было, когда он потерял Дори. Однако Аманда представлялась ему настолько сдержанной и холодной, что даже сочувствовать ей было непросто. Она была слишком совершенна, А любое, даже самое божественное совершенство вызывает в простых смертных глухое раздражение и протест. Кроме того, несмотря на свои пятьдесят, она все еще выглядела свежо и привлекательно, почти как двадцать пять лет назад, когда звезда серебряного экрана Аманда Робинс оставила кинобизнес, чтобы стать женой Мэтью Кингстона. Их свадьба наделала много шума. И еще долго в барах Голливуда операторы и продюсеры бились об заклад, сколько времени пройдет, прежде чем Аманда пошлет к черту своего скучного сухаря и вернется в волшебный и сверкающий мир кинематографа. Но шли годы, а этого так и не случилось. Аманда сохраняла свою сногсшибательную внешность, свою изысканную холодную красоту, но ее карьера была закончена раз и навсегда». Возможно, она и хотела вернуться, но Мэтью Кингстон ей не позволил. В это было довольно легко поверить, поскольку банкир вел себя так, словно владел ею, как владеют недвижимостью или крупным пакетом акций. Вздохнув, Джек поднялся с кресла и заглянул в стенной шкаф. Он выбрал темно-серый костюм строго покроя, как раз то, что надо для церемонии похорон, пусть это даже были похороны банкира. Правда, среди светло-голубых, красных и желтых галстуков, висевших здесь же, не оказалось ни одного темного. Но это было легко исправить. Захлопнув дверцы шкафа, Джек вышел в приемную. — Почему ты не напомнила мне о похоронах? — строго спросил он у Глэдди и скорчил страшную гримасу. Хотя на самом деле он ничуть не сердился. И секретарша прекрасно это понимала. — Джек Уотсон принадлежал к тем редким людям, которые никогда не сваливают свою вину на других и умеют признавать свои ошибки. Это было одной из причин, почему Гледи нравилось работать у него. В некоторых кругах Джек Уотсон был известен как человек ветреный и безответственный, но Глэди знала его гораздо лучше. С людьми, которые работали на него, Джек был неизменно внимателен и щедр. Любой из его сотрудников, начиная от старшего бухгалтера и заканчивая продавщицей или уборщицей, мог положиться на него в трудную минуту. И персонал отвечал на заботу самоотверженным и честным трудом. «А я подумал, что вы решили не ходить», — без колебаний ответила Глэди. «Или вы забыли?» Джек с виноватой улыбкой кивнул. «Я совершенно забыл Глэди. И должно быть, это неспроста». Я терпеть не могу ходить на похороны людей младше себя. Каждый такой случай наводит меня на грустные мысли о...» Не договорив, он энергично тряхнул головой, не желая говорить о неприятном. «Глед, сделай одолжение, загляни в гермес и купи мне, пожалуйста, темный галстук. Только, упаси бог, не черный, не траурный, просто достаточно строгий, чтобы не поставить пола в неловкое положение перед тещей». В общем, я надеюсь, что ты не купишь галстук с обнаженной женщиной. Глади улыбнулась и взяла в руки свою сумочку. Она уже собиралась уходить, когда в офисе появился представитель итальянской кожевенной фирмы с помощником, и Джек жестом, отпустив замешкувшуюся на пороге секретаршу, повернулся к ним. Это должна быть очень короткая встреча, и он мог справиться со всеми без ее помощи. К одиннадцати часам... Джек договорился о поставке итальянцами полутора сотен изящных дамских сумочек,